А, этот ребенок не так уж и ужасно выглядит. Кроме того, это безумно мило. Но как бы то ни было, человеческая девочка отличается от животного. Хотя это украшение в виде настоящих волчьих ушек мое. К тому же у нее огромная духовная сила. Подожди-ка, хэмбой. Починив кигами, я смогу собрать себе восхитительный корем девушек с животными ушками? Я выполню обещание данные старику Такира. Собрался распутничать с девушками. В первый раз вижу такого парня. Сэйна Гамаса кинул злобный взгляд, и Исихару закашлялся. «Я не об этом говорил». После чего вернулся в исходное положение. «Хамбэй, в основном сильных шикигами бросают в бой, так? Может, ты бросал их в бой с родом Ода? Какой дерзкий Сагара Исихару. Разве не говорилось, что Аки земля слабевает? Сейчас он рев шикигами, как и для убийства политических противников в древности, и использует для имитации яркой смерти от проклятия на ненавистных противниках. В древности?» Да, но с годами сила Ки уменьшается, особенно за последние десятилетия. Жители Японии заняты до нельзя. Распахивают рисовые поля, приумножают денежные средства, налаживают производство Танагасим. Старинное японское огнестрельное оружие. Вариант дольнозарядного ружья с фитильным замком. Из-за изоляции Японии оно оставалось единственным огнестрельным оружием японцев на протяжении трех столетий. По подобию западного оружия, это течение однонаправленное. Оно не обратится вспять. Анрё или Амёдзи вытеснят кого-то другого, но Анрё не исчезнут. Пусть их силы и ослабнет, и будут единственной причиной смут. Командующие Амёда, род Сутимикада, ответственные за оборону столицы, отринули свой долг и бежали в Вакасо, и поэтому теперь столица погрязла в беспорядках из-за Анрё. Но ты же силен! Но я сильный, если сравнивать с другими Амёдзи, но призывший кигами Ранга, равного силе умения мага, В эту эпоху эпоха определяется мощи Ки данной местности. Поэтому бестелесные проклятые, которые при появлении поглощают Ки земли, продолжают возникать лишь ограниченное время. Сила Ки, требуемая для появления, не сравнится с силой, которая проявляется сама по себе. Будь иначе, Амёдзи захватили бы мир, к тому же сила Ки этого века уменьшается. Сейчас уже не те легендарные времена, когда Ямато правили Химомико с их Кида. И сейчас, после мира Анрио в средневековый период Хэйян, Переменчивая эпоха, которая сменится новым миром людей? А это не породит волнение? Иногда твой старый язык непонятен, но да, как-то так. Мрачный мир Онрио, проклятых и Аякаси становятся миром людей. Можно сказать, это столетняя война, порождение страданий. На самом деле вопрос в том, есть ли смысл теперь уже старомодному мне возвращаться в Минану службу к сайту и Тацу, но Ода Набуна, которая хвастается, что верит в разумные доводы и не боится богов, не может превзойти меня». Видимо, время людей еще не наступило. Хамбей рассмеялся. Хотя в сражениях стало использоваться новейшее западное вооружение, на бонус связалась я по рукам и ногам-токинака Хамбея. Сила медзи ослабла? И все же почему? Это сила моего искусства войны. Иначе говоря, победные генеральские тактики, не имеющие отношения к шикегами ионии. Самое большое -за меня меда, что можно применить в бою, вызвать немного тумана. Но это все равно мощно. И те приёмы с засадой в тумане и лабиринтом тому доказательства? Нет. Если хочется использовать туман, можно обратиться к любому, кто умеет предсказывать погоду. Та же Ода воспользовалась грозой на Аки -Хадзэме. А я сделал это немного вызывающе. С этой ситуации его приближенные сомневаются во мне. Потому что битва от слишком странная, чтобы взять под контроль нервничающих людей. И из-за этого я опустил крупную рыбу». И после бегства Досана из-за Нагару провалилось убийство с помощью засады с десяти сторон. Для согласованности в сражении нужно взаимопонимание между командиром и подчиненными. Планы стратега не приведут к победе, даже если они безупречны. Сейчас же в Мина нет согласованности, и потому война между Немавари затягивается. Вот как. Кажется, ты на самом деле не планируешь серьёзно убивать старика Досана и Набуну. В любом случае, два поражения для армии Набуны равносильны смерти — Такенака Хамбе испытал на словно воспитывая в Невы начальника начальника Сунгокова. Есть такое. Такенака Хамбе не любит кровь. Похоже, ты на удивление не идиот, одержимой обезьяной. Эй, Хамбе, я не обезьяной. В общем, Хамбе дано, как потомка медзе старых эпох, использует меня аякаси и при этом обучился на гениального стратега человеческих сражений. Какая ужасающая личность. В таком случае он всегда сможет придумать план, как не потерять замок и на Пробормотала Асаина Гамаса, по-прежнему слушавший разговор с Камбей, с чем Есихару и Инутия невольно согласились и закивали. О, черт! Я думаю, как Нагамаса! Но, так или иначе, дорога была тяжела. Народ, тут много многоданга с Хатю Миса. Угощайтесь! После этой тактичности все обратили внимание на незамеченные заони Данга, которые она принесла. Их обильно покрывал Хатю Микавы. Кроме того, чашки до краев наполнял исходящий паром вкусный чай. «Вы видите мою любимую закуску? Главное блюдо Хиды. Рис в Хиды не очень вкусный, поэтому вместо него много кто специально ест Данго. В последнее время это популярно в Мина». С гордостью рассказал о Данго Хэмбэй. «Замок Инобаяма – замок с малой растительной системой. И чтобы не тратить воду для приготовления риса во время осад, в большом количестве хранят консервированные метароси данга, которые можно с легкостью съесть». «Аж сленки текут. Приятного аппетита!» «Данго. Вкусное». Йосихара и Нути увлеченно набросились на чай с Данго. Пробовавший блюдно ногой невыносимый Нагамасу проговорил. «Я это мясо данга Данго немного...» «Почему жители авари добавляют горький мисок к сладким Данго? Не понимаю». ногамаса съешь парочку. Вкусно, просто великолепно». «Это подходящая теплота чая. В самый раз подходящая температура для тяжести в желудке». «Да-да, мясо данга горьковатое, но вкусная. Так Инака Ханбей слышал, что он тот еще оригинал, напоминает Кицуне, но при этом каким-то образом отличный парень. Мы хотим попросить его стать союзником на Буны, на что он, возможно, согласится после разговора. ясихару и Инутье с улыбками кивнули друг другу, но. Пока Юсихару, продолжая попивать чай и крича: Вкусно, вкусно! и Инутье, набив полный рот Данга Смиса, попеременно тыкали пальцами на вкусности. Хамбе рассмеялся, словно другой человек. Его лицо истинного аристократа распалось, а рот растянулся в хмылки монстра. Лица Юсихары и Инутия, а также Нагамацы, окаменели. Не думал, что самурая Аварии, преодолевшие мои засаду с десяти сторон и лабиринт боевых порядков, попадутся на такой дешевый трюк, как голупа. Лицо Хамбе стало мордой кецуны? Инутия, как жутко! Когда они пришли в себя, хамбы полностью превратился в Кицуны. На заостренной морде появились усы, а сзади распушился хвост. В приоткрывшейся пасти виднелись клыки. Инути и Йосихару дрожа обнялись. «Что за дикость? Он и правда одержим китсуны?» Многомасо рефлекторно схватил сузыркой меча. Трек! Неужели чай и отравленная? «После твоих слов, мой живот болит, Йосихару?» «Меня тоже тошнит! И во рту странный вкус!» Это просто шутка. Я нет. Кицун и Хамбе усмехнулся и встал. Это всего лишь иллюзия о ме. То, что вы считали чаем на самом деле лошадиная моча. А мисса на данго лошадиный навоз. А, что за хрень мы пили? Съела слишком много. Инутие, надо скрыть живот. Успокойся, Инутие! Не надо скрывать живот! Выпленета дерьмовая данга! Я немного опозорена. Как теперь жить после того, как предстану перед глазами принцесса? Успокойся, избегай пока косвенных поцелуев с набуной. А, не выплюнуть! Хорошо, как хорошо, что я не ел! Подрагивая, успокаивал себя на Гамаса. Как ты посмел обманывать нас? Я зол! Кицун и с безразличным видом высунул на удивление длинный язык: Теперь вы хотите убить меня? Это смешно! Сагара и Сихара. Асай Нагамаса. Если сможете доесть эти дерьмовые данго и преклоните предо мной колени. Я откажусь от службы роду Сайта. Что скажете? Нагамаса забормотал. Явно. Если я съем их, то Набоны и Аваре станут моими. Но я ненавижу Миса. Это. это так. Но поставьте ка Мисса и на вас схожи с точки зрения брожения. Человек ест изгнившее. Но если подумать, это отличается от поедания сгнивших своих бобов. Да разве это то же самое? Явно. Скрестив руки и обливаясь потом, он неотрывно смотрел на бывшее Данго. Йосихар уже недоумевал, пока его рвало. «Я уже много съел. А раз назвался гроздем, полезая в кузов. Но теперь я знаю, что это дерьмо. Если я это проглочу, все в миг вернётся». «Итак, кто же съест дерьмовые Данго ради Набуны?» «Окончательный выбор». А! проиграть Сару авари! Извините-ка!» Ради амбиции Нагомоса принял решение, взял Данго и открыл рот. Йосихару загнали в угол. «Если я проиграю, Набуна выйдет замуж за этого типа!» «Отбросить честь самурая и мужскую гордость и съесть дерьмовые данга а после встать на колени перед этим отвратительным кицуны хамбеем, или... или... Ям дерьма и преклоняю колени, из-за и подобного... Что я за человек? Но если не подчинюсь, Набуна... Набуна...» Инутия на при виде колебанию Сихару быстро схватила копье и внезапно ударила хамбея в грудь и Хамбе с визгом крутанулся и рухнул на пол. «Что ты наделала?» Нагамаса бросил данга и подбежал к нему. «Он не дышит! Вы и правда с самого начала планировали убить Хамбе но «Нет!» те зачем ты его заколола?» «Противник, Йокай подобный. К тому же я не хочу видеть, как Йосихару ест дерьмовые данга и преклоняет колени пусть ради принцессы. Но, Йосихару...» «Что?» «Есть случаи, когда Самурей может склонить голову, «И есть случаи, когда это делать нельзя. При этом не должно быть раболепства и принижения своего достоинства. В противном случае хару не самурай. если Йосихару слишком беспокоится о принцессе и не думает о себе». С покрасневшими щеками бормоча непривычно длинные речи, Инутия приподняла и перевернула копьем лежащего хамбэя. «Твои слова верны, но я думаю, ты сама упускаешь изводу, что злишься. Из-за того, что ела эти дерьмовые данго, верно? Это иллюзия. И при этом все же проверила его дыхание». Какая мстительность? Ты слишком много думаешь. А что, доложим на Буню, что напали на Хамбея, притворившись ронинами? Ее репутация ухудшится! А, вот блин. Хоть благодаря вам не придется есть эти данга я все ясно видел. Нужно поведать об этом всем провинциям. Заявил Нагамаса: Плохой ноте! А живи Хамбея! Эй, хамбэй дано! Ну. Не реагирует на точки копьем! Труп! Он просто притворяется спящим! Не может же такое здесь столь легко умереть! Китсуны, которые притворяются спящей. Здесь есть некоторый специфический юмор. Фразу «притворяется спящим» можно также перевести как «спящий тануки». Вот и выходят китсуны как «спящий тануки». Шедевр. Ха. Не время смеяться! Йосихару. Убежим в санутия в Камигато. Исторические Киото и окрестности, ныне район Осака-Киото. И станем камиками. Наивная. Ты недооцениваешь комиков комиками? Нам и десяти лет не хватит. А, итак, что же делать?